Глава 10. На меня произвел чрезвычайно сильное впечатление неожиданный случай. Как-то утром в мою мастерскую на Садовой, в доме Червенко, пришел Василий Дмитриевич Поленов и сказал «Ты слышал? Вчера арестован Савва и увезен в тюрьму». Я спрашивал у Васнецова, у Третьякова и у председателя суда моего знакомого. Никто не знает причин, почему арестован Савва Иванович. Я был... Поражен. Тут же пришел Валентин Александрович Серов, который тоже очень удивился. «В чем дело?» — спросил Серов. «Я вчера был у Савва Ивановича, и он был в хорошем настроении. У кого мы не спрашивали и как мы не старались узнать, нам никто не мог объяснить ареста Мамонтова. Я видел Чоколова, Кривошейна, Цубербиллера и других знакомых общественных деятелей, адвоката Муромцева. Никто ничего сказать не мог».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 Постепенно мы узнали, что это, по слухам, арест за растраты при постройке Архангельской железной дороги. Я узнал, где находился Савва Иванович, поехал получить с ним свидание. Очень долго добивались этого свидания Серов и я. Увидал его в тюрьме, где нам дали пять минут на свидание. Сава Иванович, одетый в свое платье, вышел к нам в приемную комнату для свиданий. Он, как всегда, улыбался, и когда мы его спросили, в чем дело, то сказал нам «Я не знаю». И так прошло долгое время. Я приехал в Петербург и увидел Сергея Юльевича Вита, который был министром. И Сергей Юльевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова. «Против Сава Ивановича, — сказал он, — всегда было много нападок». И на обвинение его новым временем в растрате он, как душеприказчик чижовских капиталов, ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня. Я тоже не мог ничего сказать. Но Савва Иванович, когда я его просил это выяснить, представил отчет. Оставленные чижовым капиталы он увеличил в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Савва Ивановича, который носит явную форму презрения к левите,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 Мы звонили, но никто не отворял. Сбоку у забора в песке была лазейка для собак. И вот в эту лазейку мы пролезли с Савой Ивановичем. Нас встретил Петр Кузьмич Ваулин, который заведовал обжигом майолики. Савва Иванович сказал, «Ну, Костенька, теперь вы богатый человек. Сейчас поставим самовар, идите за калачами».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 и сожалел все время, что не может поставить опять в театре тех новых опер, партитуры которых он покупал и разыгрывал с артистами. Савва Иванович был очень рад, что, работая в качестве консультанта-художника по устройству на Всемирной Парижской выставке 1900 года отдела окраин России, я получил как художник высшие награды от французского правительства. Золотые медали получили я, Серов и Малявин. В это время Врубель приехала за границей и жила со мной. И странное было веяние в прессе по отношению к художникам. Из-за границы кто-то привез модное слово «декадентство», и оно и трескуче применялось ко мне и Врубелю. Не было дня, чтоб каждая газета на все лады неустанно, в виде бранного отзыва и полного отрицания нас, как художников, не применяла бы это слово». Но, несмотря на это, однажды ко мне приехал управляющий конторы Московских императорских театров Владимир Аркадьевич Теликовский и предложил мне вступить в театр как художнику, для чего он делает особое новое положение и просил помочь ему в деле реформы Московских императорских театров. Причем, сказал он мне...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 Эти девицы и юноши, возвращаясь из театров, с балетов, не подготавливают уроков, что отражается ненормально на положении казенных учебных заведений. Этим отчасти объясняется и уход директора Всеволожского, и поговаривают даже о закрытии балетной школы в Москве и Петербурге. Данный недавно балет «Звезды» с бенгальским огнем с безвкусной постановкой сделал два раза сборы по 300 с чем-то рублей. Публика на балеты не идет».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 Артисты не желали надевать мои костюмы, рвали их. Я ввел новые фасоны пачек вместо тех, которые были ранее похожие на абажуры для ламп. Пресса, газеты со стервенением ругали меня. Докаденство. Грингмуд писал «Докаденство и невежество на образцовой сцене». Прекрасный артист Малого театра Ленский, считавший себя художником и знатоком, Писал в русских ведомостях «Импрессионизм на сцене императорского театра». Причем слово «импрессионизм» бралось тоже как ругательство, так же, как и декаденство. В декоративной мастерской, где я писал декорации, я увидел, что холст, на котором я писал клеевой краской, не сох, и темные пятна не пропадали. Я не понимал, в чем дело, и получил... Анонимное письмо, в котором безграмотно мне кто-то писал, что маляры рабочие кладут в краску соль, которая не дает краске сохнуть. На Телековского, который сидел в партере на репетиции в Малом театре, бросилась с криком какая-то женщина, желая ему нанести оскорбление, ударить. Телековский схватил эту женщину за руки, а в конторе императорских театров в это время сидел в телефонной будке рецензент из московских ведомостей. Оказалось, что телефон уже был соединен с Петербургом, и оттуда было дано знать, что Телековскому нанесено оскорбление действием во время репетиции. Наутро в Петербурге газеты оповестили, что управляющему московской конторы императорских театров нанесено оскорбление действием. Так Теляковский был принят в Москве в императорских театрах. Я купил себе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 Теликовского ругали в газетах, и все его реформы, улучшения ни во что не ставили. Это была сплоченная кампания, и вступление новых сил в театр было почти невозможно. Теликовскому было трудно справляться со всеми препятствиями. Но странно то, что несмотря на всю травлю прессы и Теликовского, меня, головина, сборы императорских театров были полные. По выходе князя Волконского из директоров императорских театров государь назначил на эту должность Телековского. «Я старался сделать как можно лучше постановки и работал дни и ночи в мастерских». Казалось, как будто ничего не было в России другого важного, кроме криков прессы о театрах. Все газеты были полны критикой и бранью по адресу императорских театров. В прессе шипело злоба и невежество, а театры были полны –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 За роскошь спектаклей упрекали газеты и контроль императорского двора, который тоже хотел придраться и был невольно удивлен, что новые постановки выходили в четверо дешевле прежних. Когда Теляковский пригласил Шаляпина, то я и Головин хотели окружить великого певца красотой. Теляковский любил Шаляпина. Как-то раз Федор Иванович, зайдя ко мне утром на квартиру в Петербурге на Театральной улице, которая была над квартирой Телековского, вместе со мной спустился к директору. В большой зале приемной мы услыхали, что в кабинете кто-то играл на рояле. Шаляпин сказал мне. «Слышь, у него играет кто-то. Хорошо играет. Кто это?» Из кабинета вышел Владимир Аркадьевич и пригласил нас из зала к нему в кабинет. Шаляпин, видя, что никого нет, кроме нас, спросил Теляковского: «А где же этот пианист?» «Это я согрешил», — сказал, смеясь Теляковский. «Как вы?» — удивился Шаляпин. «А что?» — спросил Теляковский. «Как что? Да ведь это играл настоящий музыкант!» «Вы думаете?» «Нет, это я, Федор Иванович. Я ведь консерваторию кончил. Но прежде играл, старался». Меня Антон Григорьевич Рубинштейн любил. Играли с ним в четыре руки часто. Говорил про меня «люблю, — говорит, — играть с ним». У него, — говорит, — «раз есть». Только тут мы узнали, что Теликовский был хороший пианист. По скромности он никогда не говорил об этом раньше. Дирижеры всегда удивлялись, когда Телековский делал иногда замечания по поводу ошибок в исполнении. И все думали, кто ему это сказал, тоже не зная что Телековский был музыкант. Владимир Аркадьевич не один раз вел разговор с Савой Ивановичем Мамонтовым. Он хотел его назначить управляющим Московских императорских театров, но Савой Иванович не соглашался и не шел в театр. Почему? спрашивал я Саву Ивановича. Нет, Костенька, говорил мне Савой Иванович. Поздно, старый я. И опять сидеть в тюрьме не хочется довольно уж он владимир аркадьевич господин настоящий и управлять он может а я не гожусь съедят подведут сил нет у меня таких бороться Так ва Иванович Мамонтов и не пошел в императорские театры.